Глава 15, «Первое, что я сказала, когда пришла в себя, почему я ничего не вижу? Я ослепла? Что вы со мной сделали?» Низкий, спокойный мужской голос ответил мне «Не волнуйся, Евгения, все хорошо. Мне необходимо поговорить с тобой перед тем, как ты станешь участником игры». Пока он произносил эти слова, я пыталась пошевелить руками, но они не слушались меня. Висели словно плети вдоль тела. Мне стало по-настоящему страшно. Не нервничайте. Вам сделали укол сильно действующего препарата, разработанного для таких случаев спецслужбами. Не пугайтесь. Слепота и паралич – явление временное. Когда мы закончим наш разговор, я введу вам антидот. Что вы от меня хотите? Пожалуй, пора нам перейти на «ты». «Женя, ты должна победить в игре. Приз – это не только хорошая, высокооплачиваемая работа. Тому, кто окажется лучше всех, вручат диадему из наследия антов. К организаторам игр она попала случайно, совсем недавно. Они не понимают, что она из себя представляет. Для них диадема – только дешевая безделушка. Ты должна отдать ее мне». «Я никому ничего не должна. С какой стати вы решили, что я ее отдам вам. Тебе рассказать, в каком санатории отдыхает твоя единственная сестра? Я предлагаю справедливый честный обмен. Жизнь твоей сестры на диадемуантов. Поверь, я слов на ветер не бросаю. Кто вы такой? Вот это как раз не твое дело. Я буду помогать тебе. Мои подсказки ты найдешь в нужное время и в правильном месте. Будь внимательной. Если тебе не достанется диадема, то девушка, получившая ее, погибнет. А я все равно ее получу. Почему вы обратились именно ко мне? После победы я все тебе объясню. Но помни, если ты проиграешь, на твоей совести будет смерть двух ни в чем не повинных девушек. Я все поняла. Не стоит повторять одно и то же несколько раз. А вы не боитесь, что меня могут искать? Ты говоришь о своем давно устаревшем чипе? Его у тебя больше нет, мы достали его без особых усилий. Пора седьмому отделу посерьезнее относиться к экипировке своих сотрудников. Теперь отделе. Ты достаточно давно находишься в поле нашего зрения. Твои способности и возможности мы тщательно изучили. Работай с полной самоотдачей, я уверен, что у тебя все получится. Главное, сама не сомневайся. Если надумаешь сбежать, никогда больше не увидишь родную сестру. Никакая охрана при таком развитии событий ей не поможет. У нас другие нетрадиционные методы воздействия на людей». В моей голове мелькнула страшная мысль. Я сжалась в комочек, насколько это было возможно, имея совершенно непослушное тело. Осипшим от волнения голосом спросила, «Вы летит?» К нашему делу это не имеет никакого отношения. У тебя конкретное задание. Ты любым способом должна победить. Если не можешь сама это сделать, обмани, в конце концов убей соперницу. Мне все равно. Диадема должна оказаться в твоих руках. Я обещаю, что ты забудешь о финансовых проблемах до конца своей жизни. Не только ты, но и твоя сестра. Ваши еще нерожденные дети станут обеспеченными людьми. Ты сказал, что мы до конца нашей жизни не будем нуждаться в средствах. А не получится так, что моя жизнь прервется сразу же после того, как я передам тебе диадему? Не переживай, не прервется. Какие у меня гарантии, что ты сдержишь свое слово? Она изначально будет настроена только на твою энергию. Через определенный промежуток времени ты должна будешь ее частично перепрограммировать на энергию указанного нами человека. В связи с тем, что работа диадемы будет привязана к твоей энергии, она станет практически твоим симбиотом. Поэтому мы кровно заинтересованы, чтобы ты была жива и здорова. То есть вы будете постоянно следить за мной, где бы я ни находилась. Я правильно тебя поняла? Скорее всего, я стану их пленницей, никуда они не собираются меня отпускать мелькнула шальная мысль в моей голове. «Я знал, что ты умная девочка. А еще, в благодарность за практически подаренную нам диадему, мы поможем тебе справиться с одной проблемой, которая многие годы не дает тебе спокойно жить. Во время игры помни об этом. У нас есть свои жесткие правила жизни. Мы всегда держим данное нами слово». Последними его словами я была шокирована. Первой моей реакцией была радость. Мне помогут. Второй ⁇ легкое отрезвление. А откуда он знает, о чем я думаю? И к тому же, я чувствую, что этот человек мне чего-то не договаривает. Ладно, Евгения, дай мне свою руку, не волнуйся. Я сейчас сделаю тебе укол антидота. Через минут десять твое зрение не только восстановится, оно должно стать намного лучше, как и мышечная активность. Ты поймешь это на тренировках. Мне пора уходить. Желаю тебе удачи. Машина остановилась. Мой временный попутчик вышел из нее. На прощание он сказал. Помни, ты должна везде искать подсказки. Мы тебе будем незаметно помогать. Прощай. Точнее, до скорой встречи. Я найду возможность каким-то образом с тобой связываться. Я сидела в состоянии полного ступора. За мной следили все – седьмой отдел, элитиды, наблюдатели, возможно, кто-то еще. Возникает логический вопрос – что им всем от меня понадобилось? Но самое главное – почему их интересую именно я?